Я объясняю. Это мы, конечно, чудесно придумали. Обтяпать все в ритуале так, будто смерти и вовсе нет. Не возить гробы в квартиры, не выставлять у подъезда, чтобы все попрощались. Устраивать все мирно, по-тихому. Помер и шуруй в холодильник. Ну чего тебе? Специальные чужие люди помоют, они видели не такое, чего им бояться. До того, может быть, вскроют, как куклу, проветрят шестеренки. А тебя-то вскрывали? Я и не знаю, зачем мне знать. Что мне горести кокона, когда бабочка упорхнула? Был человек, теперь отходы. Но опасные, требующие особого уважения. Обстоятельного захоронения в специально предназначенных огражденных местах. Хорошо. «Понятно. Очень ловко. Убери с глаз. Отдай приготовление. Поплачь в отведённое время. А потом все Нет, и как будто не было. Хорошо. Чудесно. Но вот раненая Буза остается. Пусть будет возлюбленная. Назовем ее так. А мы же не язычники, мы милосердны. И это почерневшее оружие портит нам всю малину. Закатывает концерт». Например, не готовится сама, потому что не может. Но если дать еды ест. Должно быть, просто придуривается, чтоб внимание, чтоб пожалели. И ведь притязание законно, но все равно. А, ну когда, сколько можно? Это не вслух, мы же христиане, но между строк, кто из нас без греха? грязи все заросло, вот постельное, когда меняла а на этом белье может в последний раз и где-то между нитей чешуйка кожи умерла на месяц раньше чем ее хозяин, но ведь с живого чешуйка значит вроде и сама живая И всё приснилось вот только встал сейчас улыбнется вернется поменять белье вроде как снова убить. За правду теперь навсегда. Или вот, улыбается. Говорит, вроде как, может даже послушать. Ну нормально же все, отошла. Что там, прошло две недели. Дай присяду на уши. Мой парень зажал бутерброды, колбаса кончается быстро. Попрекает меня колбасой. Нам, наверное, лучше расстаться? Что думаешь? Почему ты орешь? Я же просто делюсь. Я терпеливая. Я сейчас объясню про горе. Вот представьте, в мире исчезли тени. Все стало вокруг одинаковым, плоским. В жару негде где спрятаться, и ничего не красиво. Это еще страшней. Видели бы розову без теней. А у меня сейчас есть только такая. Речка без волн, картонная, неживая. Кубик, как плоский семиугольник. Нету теней. Украл все покойник. Вот что такое мир без теней. Следом пропало все, что на ощупь шершава. Тени ведь нет. Все шершавое выглядит гладким. Ножка куриная, хлеб. Вся еда из стекла. Как чувствовать вкус? Только о собственной крови. Будешь жевать — рот порежешь. М -м, это спасение, это хоть как-то вернет. Но помнишь ведь, как было все по-другому? Ночью гадаешь, с чем уж не встретишься утром. Со вкусом воды, с запахом воздуха, с цветом света. Вечно обкраденная, как неживая, живешь. Стало понятнее? Лоб хоть разбей, а все нет.